Глава девятнадцатая. Тот свет. Липарелла. Что тогда скажите, он с вами сделает? Донгуан. Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Пушкин. Каменный гость. Над рекой у мертвых стоял туман, слепой, как Бельмы. В страшной высоте из него проступали огромные знаки сумрачного цвета. «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» Нигде ни души. Видимо, хорон только что отчалил. Ноги жертвы авиационной катастрофы стучат зубами и, прикрываясь с непривычки, жались друг к другу и в ужасе перечитывали грозную надпись. То и дело кто-нибудь тоскливо оскались, Вставал на цыпочки и тщетно пытался различить противоположный берег. Кто-то рыдал, кто-то и вовсе выл. На фрола Скобеева было жутко смотреть. Вне себя он метался по склону и потрясал кулаками. — Продали! — бешено кричал он. — Ваня, ты был прав. — Продали в горние выси, мать! За медный грошик продали! Дон Жуан, которому смерть вернула прежний мужской облик, стоял отдельно от всех. Губы его беззвучно шевелились на заре морозной, под шестой березой. Жанна Львовна, робко позвал кто-то. Это ведь вы, Жанна Львовна. Дон Жуан обернулся. Перед ним стояла изможденная. Невзрачная душа, с жалобными собачьими глазами, в которой он с трудом признал полковника Неполимого. Вы я гляжу на второй срок, с заискивающей улыбкой проговорила душа полковника. А не знаете, сколько дадут? Всем поровну. Злобно ощерился через плечо Фрол Скобеев. Душа вздрогнула и со страхом уставилась на фрола. «Я понимаю», — сказала она, — «а куда?» Так и не дождавшись ответа, понурилась и побрела обратно в толпу, где уже заранее слышались плач и скрежет зубовный. «По какому же мы теперь греху с тобой проходим?» — процедил Фрол, всматриваясь с ненавистью в блеклый туман над темными водами. «У тебя побег, да еще и угон ладьи». Мне, наверное, тоже побег пришьют, чтобы отмазаться. Оскорбление божества. Дон Жуан прикинул. Седьмой круг, третий пояс. Позволь, а в чем оскорбление? Ну как? Бог тебе судил быть в аду, а ты бежал. Стало быть. Оба замолчали подавленно. В третьем поясе седьмого круга располагалась раскаленная песчаная пустыня, на которую вечно не спадали хлопья палящего пламени. Да еще, может быть, сенья раздора навесит, — расстроенно добавил фрол. Между кем и кем? — Между Петром и Павлом, понятно. А этого же, Ваня, прости, девятый ров восьмого круга. Расчленят и ходи, срастайся. А срастешься — по новой. Не трави душу, Фрол, — попросил Дон Жуан. — В кацит не вморозят, и на том спасибо. А почему нет? С них станется. А то и вовсе влепят вышку по совокупности деяний и вперед впасть к дьяволу. Да полно тебе чепуху-то молоть! Уже прикрикнул на него Дон Жуан. — Что ж они... Иуду вынут, а тебя вставят. Берег, между тем, заполнялся ждущими переправой тенями. Слышались рыдания и злобная брань. Потом подвалила еще одна толпа. Тоже, видно, жертвы какой-нибудь катастрофы. Хрон запаздывал, как всегда. За Ахероном их построили, пересчитали и повели колонной сквозь неподвижные сумерки лимба. Местность была пустынна, обитатели круга скорби, страшились приближаться к этапу, а то, не дай бог, загребут по ошибке, и ничего потом не докажешь. Фрол и Дон Жуан шли рядом. Не обратил внимания, у ладья новая или все-таки старую подняли, хмуро спросил Дон Жуан. Не то, чтобы это его и впрямь интересовало, ну, просто хотелось отвлечься от дурных предчувствий. Новая буркнул фрол, старая вся изрезана была именами. Я там тоже помню, кое-чего в прошлый раз нацарапал.